Выйдя из кущей деревьев, он двинулся на восток по тропинке, тянувшейся вдоль Мэдисон-драйв. Через некоторое время тропинка привела их к ступеням. Грей задрал голову и увидел, что они оказались перед входом в один из самых знаменитых музеев Эспланады — Национальный музей естественной истории. Здесь была выставлена богатая коллекция экспонатов из всех уголков света и представлявших интерес для самых разных отраслей знаний — экологии, геологии, археологии. От крохотных окаменелостей до гигантского скелета тираннозавра. Грей вытянул шею. Купол музея возвышался над портиком, который поддерживали шесть огромных коринфских колонн. Разглядывая это грандиозное сооружение, Грей вдруг изумился тому, насколько фасад музея похож на греческий храм, изображенный на монете профессора. «А нет ли тут какой-то связи?» — пронеслось в его мозгу. Прежде чем идти дальше по следу, который явно вел в здание, он решил отчитаться перед начальством. Отойдя в сторонку, Грей, оперся локтями о каменную балюстраду и включил свою компактную ракцию — Директор Кроу ответил немедленно. — Ты что-нибудь обнаружил? — спросил он. Грейс заговорил едва слышным шепотом. — Похоже, след профессора ведет в Смитсоновский музей естественной истории. — В музей? — Я продолжу поиск внутри. — Только сначала скажите, был ли он как-то связан с этим учреждением? Мне об этом ничего не известно. Но на всякий случай я спрошу у наших бывших коллег. Грей вспомнил ту часть разговора с директором, когда Пейнтер отрывочно упомянул о прошлом профессора Полка. И еще одно, директор Кроул. — Вы мне кое-что не объяснили? — Что именно? — Командер. — Вы сказали, что профессор Полк придумал сигму. Что вы имели в виду? Немного помолчав, Пейнтер заговорил. — Грей, что тебе известно об организации под названием Ясоны? Вопрос застал Пирса врасплох и он даже не нашелся, что ответить, кроме невнятного «Простите, сэр». Есонный это мозговой центр, сформированный в годы Холодной войны. В него входили лучшие специалисты во многих областях знаний и даже ряд лауреатов Нобелевской премии. Они собрались вместе, чтобы консультировать военную элиту относительно различных технологических проектов. Профессор Полк тоже входил в их число? Да, входил. В течение многих лет ЕСОНы встречались каждое лето и устраивали мозговые атаки, рассматривая то или иное новшество. А отвечая на твой вопрос, могу сказать следующее. На одном из таких заседаний Арчибальд Полк предложил создать военизированную группу исследователей, которые работали бы на ОПАНИР и выступали в качестве оперативных агентов управления. И таким образом родилась Сигма? Совершенно верно. Но я не думаю, что это каким-то образом связано с его убийством. Полк уже много лет не имеет никакого отношения к Есонам. Грей посмотрел на возвышающийся над ним фасад в греческом стиле. Может, здесь работал кто-то из его коллег Есонов? Может, именно поэтому он сюда и пришел? Хорошая версия. Я проверю ее. Но на это потребуется время. В последние годы организация становилась все более засекреченной. Работая над различными проектами, одни яссоны даже не знают, чем заняты другие, но я позвоню кому надо, а я пойду дальше по этому следу. Грей вздохнул и махнул рукой Ковальски. — Идем внутрь. Самое время убраться с этого проклятого солнца. Тут было не поспорить. Войдя в двери, он сразу оценил благодатную тени прохладу кондиционированного воздуха. Вход в музей был свободным, Грей показал глянцевую черную служебную карточку направившемуся к ним охраннику с металлодетектором. Тот махнул рукой, позволяя им пройти без досмотра. Войдя в главную ротонду, Грей был поражен ее размерами. Зал восьмиугольной формы имел три яруса, каждый из которых поддерживали колонны, а последний переходил в куполообразный черепичный свод. Солнечный свет попадал в зал сквозь ряд окон, расположенных под куполом. В центре зала находился один из талисманов музея — чучело восьмитонного африканского слона. Он стоял с поднятым хоботом и изогнутыми бивнями на лужайке из сухой травы. След полка вел вокруг слона по направлению к лестнице для посетителей. Двигаясь по нему, Грей заметил плакат, укрепленный на стене в левой части зала. Он сообщал об открытии в следующем месяце новой экспозиции. На плакате также была изображена отражающаяся в круглом щите голова медузы с волосами в виде извивающихся змей.